Только поэтому ляпнул про секс взамен на видос. А она согласилась. Не собирался трахать ее, но хотел проверить, как далеко зайдет. А потом увидел синяки и охуел. Подтверждение того, чего боялся. Псих.